«На что, похоже, хорошая смерть?» По словам Кэти Максвелл, план состоял в том, чтобы поужинать после визита мамы к врачу. Трое братьев и сестер Кэти были в городе, и все они с нетерпением ждали семейного похода в греческий ресторан. Никто не ожидал услышать дурные вести на приеме у врача. Мать Кэди Туди, пребывала в полном здравии. Да, было что-то странное в походке, отчего она и решила посетить доктора. Но сколько людей в возрасте за 70, вообще столько ходит пешком. И выглядела она фантастически, просто образец здорового человека. И вот доктор разъяснила все. Она усадила членов семьи и рассказала, что меланома, от которой Туди в прошлом полностью оправилась, вернулась, и рак распространился по всему телу. Врач велела пациентке привести дела в порядок, заявив, что жить ей осталось от шести недель до шести месяцев. Туди умерла спустя пять недель. Братья и сестры Кэти были совершенно раздавлены этой новостью. Никто не представлял, что делать дальше. «Мы собирались поужинать», — заявила Туди. Так они и сделали. Отправились в ресторан и в шоке гоняли еду по тарелкам. «У моей сестры был прекрасный гостевой домик, и мы с мамой переехали туда», — рассказала Кэти. «Все внуки приехали, чтобы попрощаться, а моя дочь Рози даже взяла в колледже академический отпуск на семестр, чтобы помогать нам». Команда у Туди была просто великолепная. Кэти сама была медсестрой, им помогали сотрудники хосписа, а Рози оказывала бабушке помощь в передвижении, поскольку была физически сильной. Рози принесла любимую книгу Туди «Маленький принц» и днями напролет читала ее вслух. У них было вдоволь времени наговориться. Рози сказала как-то Туди, «Тебя не будет рядом на моей свадьбе, и когда у меня родятся дети. Как же я узнаю, что ты со мной?» «Думаю, я буду появляться в виде сердец в самых неожиданных местах». С тех пор Кэти и Рози повсюду видели сердца. За два дня до смерти Туди Рози сидела у ее кровати. В то время бабушка все время мучилась болями, но внезапно начала беспокойно взмахивать руками и заговорила. «О, я, я на этой тропе, и она просто прекрасна. Здесь цветы и кошка». Рози спросила, есть ли там кто-нибудь. Студия ответила «Моя подруга Джуди». Рози продолжала расспрашивать бабушку о том, что то видит, пока, наконец, студия не сказала «Дорогая, чтобы ответить на твой вопрос, мне каждый раз приходится возвращаться к началу тропы». «Казалось, мама идет на какое-то семейное торжество», — вспоминала Кэти. Так оживленно она говорила и так была рада видеть всех. Когда мама, наконец, вернулась в реальность, она попросила принести маленький черный блокнот, куда записывала рецепты и где оставляла для себя разные заметки, и написала «Мариан». Она сказала, что хочет, чтобы именно Мариан забрала ее. Мариан была старшей сестрой Туди. Она умерла в 33 года. Рози продолжала читать бабушке маленького принца. В последний день они втроем по очереди читали главы. Вечером Рози спросила у матери, «Ты не против, если я поднимусь и лягу спать с тобой и бабушкой?» Они уложили Туди спать. Той ночью она скончалась. Моя мама всю жизнь чего-то боялась, говорила Кэти. Она не верила, что у нее есть иной талант, кроме как растить детей, варить ужины и стирать. Но умерла она с таким изяществом, с такой грацией, каких я не встречала больше ни в ком. Черт подери, ты не шутил! Это действительно горько! заорал Лестер, и его звучный баритон эхом разнесся по дому сестры. Больной потянулся за водой, чтобы запить. Большую часть жизни виски «Краун Ройл» служил Лестеру утешением, но это была его первая стопка после многих лет воздержания. В штате Вашингтон, если вы прибегаете к эвтаназии, то опорожняете капсулы с лекарством, смешивая его с водой, фруктовым соком или каким-нибудь ликером. Большинство бывших алкоголиков не выбирают спиртовые субстраты для смеси, которая затуманит их сознание и позволит им ускользнуть окончательно. Они не хотят, чтобы выпивка играла такую значимую роль в последние минуты их жизни. Однако Лестер счел, что замешать смертельный коктейль на основе Crown Royal было бы весьма иронично. Стол взорвался смехом, когда Салли МакЛафлин дошла до этой части истории. Стоял темный дождливый зимний вечер, мы сидели на берегу озера Вашингтон, вероятно, в самом уютном доме из тех, где мне случалось бывать, и ели курицу «Морбелья» — классический рецепт из кулинарной книги «Кухня для гурманов». Я дал еще один повод для смеха всем присутствующим, когда спросил, что же все-таки это такое — курица «Морбелья». Я считался самым молодым человеком за столом, остальным было в районе семидесяти. Думаю, если вам 70, вы знаете, что это за блюдо. Меня пригласили на ужин с советом директоров End of Life Washington, некоммерческой организации, которая помогает людям спланировать последние дни жизни. Компания консультировала по любым вопросам, связанным с окончанием жизни, включая эвтаназию, и выступала за возможность добровольного ухода из жизни для смертельно больных. За столом с нами сидела одна из основательниц организации. Пионер движения эвтаназии, 87-летняя Шейла Кук. «Произносится как Шила», — сказали мне с твердой нежностью. «Люди за столом знали смерть лучше, чем кто-либо, и я захотел услышать, встречали ли они в жизни то, что можно назвать хорошей смертью». Салли — исполнительный директор End of Life Washington. Помимо прочего, организация обучает волонтеров приема медицинского ухода, поэтому Салли впервые увидела смерть будучи совсем не директором компании, а простым волонтером. «Это была однозначно хорошая смерть», — заявила она. Салли была рада, что смогла увидеть это. В глубине души она всегда верила, что у человека есть право покончить жизнью, если он смертельно болен, но все же сомневалась, каково это присутствовать при подобном акте. И вот так-то мы и пришли к истории про Лестера и виски Краун Роял. Все началось с сестры Лестера Мэри, Они с Лестером не общались 17 лет, но когда умерла их мачеха, Мэри нашла брата, он жил в трейлере где-то в Джорджии, и рассказала ему о случившемся. «Какое совпадение», — заметил Лестер, — «я ведь тоже умираю». У него был рак кости четвертой стадии. Жизнь Лестера сложилась непросто. Он был в завязке много лет и говорил, что работает строителем, но никто не мог сказать, насколько хорошо он справляется. Мэри связывала с братом трудное прошлое, и она не могла позволить ему умереть одному в Джорджии, в трейлере, где нет ни водопровода, ни электричества. Она перевезла Лестера к себе в штат Вашингтон. Вскоре они позвонили в End of Life в Вашингтон, чтобы обсудить варианты ускоренной смерти. После первой консультации, когда Лестер получил общее представление о том, как будет проходить процесс, Салли заметила, что он встревожился. «Лестер, у тебя есть какие-то вопросы?» — поинтересовалась она. «Да», — ответил брат. «Я хотел бы знать, что случится после. С твоим телом? Или ты имеешь в виду, что будет с Лестером, когда он покинет свое тело?» «Ага», — кивнул он, — «именно это меня интересует». Салли рассказала Лестеру, что может устроить его в хоспис и что, если он захочет, то сможет там поговорить со священником. Примерно через неделю Мэри снова связалась с Салли И сказала, что Лестер очень расстроен и что он будет рад, если Салли навестит его. «Я не была уверена в том, что собираюсь сказать или сделать», — вспоминает Салли. «Но я подумала, что просто по-человечески поговорю с ним». Когда они заговорили о том, что тревожит Лестера, он сказал. «Знаешь, я просто вспоминаю маму и бабушку. Они были благословенными, искренне верили. А потом думаю о своей жизни, о том, как прожил ее, и это просто...» Он на мгновение замолчал, и Салли поддержала эту тишину. «Я надеюсь, — наконец продолжил Лестер, — что когда пойду к этому свету на другом конце туннеля, то найду там травянистый холм на солнце с чашечкой кофе и гитарой. Именно туда мы тебя и отправляем», — сказала Салли и добавила. «Знаешь, Стив Джобс сказал нечто безумное, когда умирал, и это дает мне надежду. Если верить свидетельствам, — Его последними словами были «Ух ты! Вау! Ничего себе!» Он говорил это с удивлением и радостью. Глаза Лестера расширились. Салли заключила «Не знаю, как тебе, но мне действительно интересно, что же его так удивило». Тут настроение Лестера изменилось. Они с Салли заговорили об акустической гитаре, которая висела над его кроватью. Узнав, что Салли владеет этим инструментом, он попросил сыграть для него немного. Они оживленно беседовали о музыке Чеда Аткинса, Кеба Мо и Джона Прайна. Лестера мучили боли, но он сел на кровати, забрал гитару у Салли и выжил из инструмента все, что мог. Салли когда-то неплохо играла в группе, а Лестер страдал от боли и был на морфине. И все же в тот момент он играл лучше, чем она когда-либо в своей жизни. Какая у тебя любимая песня Чеда Аткинса? спросила Салли. Винсент? не задумываясь, ответил Лестер. Салли была тронута, ведь эта композиция, посвященная Винсенту Ван Гогу, входила в число любимых и у нее. «Это совершенно на меня не похоже», — вспоминает Салли, «но в тот момент я начала напевать эту песню, и он запел вместе со мной». Салли и Лестер принадлежали к совершенно разным слоям общества и никогда бы не пересеклись, если бы не столь необычные обстоятельства. Салли — лесбиянка с высшим образованием, живущая на северо-западе столицы, а Лестер — бедняк, который большую часть жизни боролся с алкоголизмом на сельском юге. Но в тот день они были просто двумя музыкантами, между которыми образовалась странная связь. Перед уходом Салли сказала, «Хочу сделать для тебя плейлист к тому дню, когда я вернусь снова». Не было нужды пояснять, они оба понимали, при каких обстоятельствах она вернется. «Поручу это Кебу Мо, Чеду Аткинсу и Джонни Прайну». «Добавь немного из того, что нравится тебе», — предложил Лестер. «О, нет, это полностью твоя вечеринка». Он попытался подарить Салли гитару. «Нет, я не могу ее взять». «Почему?» «Сам подумай. Да, мы замечательно пообщались сейчас, но это началось только 45 минут назад, а теперь ты завещаешь мне самое дорогое, что у тебя есть». Лестер рассмеялся. «Да, полагаю, что ты права. Но сама мысль о том, что ты собирался это сделать, значит для меня невероятно много. Спасибо». Вскоре сестра Лестера позвонила и сообщила, что он готов. Его лекарства больше не действовали, он страдал от боли и был уверен, что его время пришло. И вот тем холодным январским утром, под моросящим дождем, Салли отправилась к Лестеру в последний раз. Она сидела с ним и его сестрой пока ее коллега готовила препарат. Только Лестеру было позволено прикасаться к нему. Сначала он принял лекарство от тошноты, которое требовалось выпить за 45 минут до основного препарата. Коротая время в ожидании, Салли и Лестер слушали составленный ею плейлист и рассказывали Мэри, которая не была фанаткой подобной музыки, чем прекрасна та или иная песня. «Музыка действительно взбодрила его и расслабила», — сказала Салли. Когда препарат был готов, я сообщила ему об этом, но добавила, что он не обязан его принимать. Но Лестер сказал, давай уже покончим с этим. Он опрокинул стопку и выругался, когда лекарство коснулось его губ. Салли вспоминала. В одном кресле сидела его сестра, в другом — я. Он попросил включить музыку. Джон Прайан пел. «У нас была квартирка в городе, и нам с Лореттой нравилось жить там». Лестер потянулся за гитарой и начал подыгрывать, а я подпевать. Он вторил мне, и я подумала, что этот парень ни за что не умрет. Столько в нем, столько жизни. Но вот он перестал играть, положил руку на гриф и закрыл глаза. До последнего визита к Лестеру Салли чувствовала себя неуютно. Когда-то она была католичкой, затем отошла от веры. Она знала, что смерть Лестера изменит ее навсегда, но думала, что если церковь все же права. Что, если они совершают ошибку? Однако, сидя рядом с Лестером в тот день, она ощущала невероятное достоинство, нежность, красоту этого момента. Ей вовсе не казалось, что она совершила смертный грех, когда помогла ему уйти из жизни. Салли положила руку поверх руки Лестера и сказала «Благослови тебя, Господь», а потом ушла. Впоследствии Мэри написала Салли «Знаете, что было прекрасно в смерти Лестера?» «Я сомневаюсь, что у вас много пациентов, которые глотают лекарства, а затем небрежно снимают гитару со стены и начинают играть и петь. Какой памятный момент! Спасибо!» Лучше всего у Салли в памяти отпечатался тот момент, когда она только встретила Лестера. Он тогда разбирался со своими страхами. Не страхом смерти, а того, что будет после. «Ну что ж, теперь ему это известно», — заключила она. Лестер стал точкой отсчета для всего, чем Салли занималась с тех пор. Благодаря ему она не ощущает никаких противоречий и уверена в своем деле. Таким образом, для Салли, Мэри и Лестера это действительно была хорошая смерть.